Сурала привезли в качестве ценного подарка, малахитовое, а спаситель вырезан из яшмы. Килограммов 20, а то и 30 весело. И вот через два дня после моего ареста, пока он молился, оно с верхнего крюка каким-то чудом соскочило. До концом ему прям под темечку и наповал. Ничего, это я вам самые эффектные случаи рассказываю, а были и другие. Не раз и не два спасал меня мой фримасонский бог. Только появится серьезный враг, начнет создавать проблемы, тут ему и конец. Некоторые вроде шики просто исчезли, и все стопроцентная мистика. С другими выходило еще того интереснее. Последний раз. Чудо случилось совсем недавно, в мае, во время довыборов по моему одномандатному округу. Может, вспомните, в газетах писали, соперник опасный у меня только один был. По всем расчетам должен был продуть ему процентов 5-10. Девятого, в День Победы, плавал он на яхте по Истринскому водохранилищу. Заметьте, один. И вдруг яхта вспыхнула огнем, ни с того ни с сего. Хорошая была яхта, винтажная, из старого английского дерева. Сначала загорелся парус, потом рубка. Мой соперник едва успел в воду сигануть, Утонуть не утонул, в нагруднике был, но ведь начало мая вода 8 градусов. Пока его выловили, минут 30 прошло. Застудил себе все к чертовой матери, не до выборов стало. До сих пор в инвалидной коляске передвигается, весь скрюченный. А я уж и не шибко удивился. Знал, выручит меня фримасонская сила. Не путайся под ногами увольного каменщика. Ну, как вам мой рассказ? «Чувствуется, что не в первый раз исполняете», — не без сарказма ответил Фандорин, пока еще не решив, как отнестись к странной истории. Понятно было, что сивуха интересничает. Но что тут правда, а что фантазии? Кстати говоря, про кандидата, едва не утонувшего во время катания на яхте, в новостях действительно что-то было. Во всяком случае, на сумасшедшего Аркадий Сергеевич никак не походил. Депутат рассмеялся. «Неужели мне не удалось вас заинтриговать?» «Удалось», — признал Николас. «История занятная, и про вольного каменщика красиво излагаете. Однако, прежде чем я соглашусь с вами работать, объясните, зачем вам рукопись Достоевского? Почему вы готовы потратить на этот поиск столько времени, сил и денег? Неужели ваши инвестиционные портфели приносят мало барышей?» «Ну, во-первых, на перепродаже рукописи можно неплохо заработать». А денег, как известно, много не бывает. Упускать шанс получить верную прибыль, или, как теперь говорят, наварить бабулек, для бизнесмена тяжкий грех. Но когда ко мне обратился Морозов, я подумал не о деньгах. Понимаете, для меня это шанс вырваться из толпы новаришей, имя которым легион, и, наконец, стать личностью, то есть обрести настоящую свободу. Миллионы можно потерять. Эту цацку он небрежно показал на депутатский значок. Тем более. Но если ты личность, ты практически не потопляем. Всякий из достигнув определенного уровня, ищет себе палочку-выручалочку, которая выделит его из массы и сделает особенным. Кто футбольный клуб покупает, кто яйца Фаберже, кто картины Малевича, а Достоевские инвестиции понадежнее. Аркадий Сивуха возвращает Отечеству и мировой культуре неизвестное произведение классика. Это же мировая сенсация. Смешное имя Сивуха будет накрепко привязано к великому имени Достоевский. Я превращусь в того самого Сивуху, который... Понимаете, мне очень нужно добыть эту рукопись. Я ее законный владелец. Прежде чем Морозов надумал обратиться ко мне, он побывал у коллекционера автографов и, как выясняется, еще у кого-то оставил им по куску текста. Но в конце концов выбрал меня, потому что севуха умеет найти правильный подход. Ведь наш доктор филологии в денежных делах был лопух-лопухом. Любая сумма больше тысячи долларов ему казалась фантастической. Он в нулях плохо разбирался. Я сразу понял, такого надо брать на конкретику. П-п-п, колечко это, я недавно у одного коллекционера прикупил. Не факт, что перстень тот самый, который правоведы собирались писателю преподнести,